Глава 3. Знахарка. В то время, как Селеста, оказавшись в тонущей части корабля, была спасена дельфином, короля ударной волной выбросило из корабля на землю, и он потерял сознание. Очнулся он в светлой комнате. Рядом с ним находилась пожилая женщина. "Где я?" прошептал король. "Где моя дочь? Что с ней? Вы знаете, где Селеста? Видели её? Она здесь?" Наконец-то Тихо сказала женщина: "Долго вы были без сознания, незнакомец. Бредили?" "Пить. Воды прошу", еле слышно сказал король. "Не помню". "Не волнуйтесь", тихо ответила женщина и стала поить его водой. "Вам нельзя много говорить. Вы ещё очень слабы. Послушайте, я нашла вас на поле недалеко от леса, нашла вас окровавленным и умирающим. Не надеялась, что выживете". "Спасибо". Еле слышно ответил король. Имя ваше? Зовите меня Поросковия, ответила женщина. Меня все так зовут. Я знахарка. Лечу вас настой имей и трав и ягод. Вы давно в моём доме, с лета, а сейчас уже зима. Дочери вашей рядом с вами не было, никого не было. А жирелье, прошептал король. На шее было. Где оно? Помощники, врач, он поможет. Найдите его. Я вас поняла, ответила Просковья. Не было никакого ожерелья на шее. Видимо, оно осталось там, на полене, но я не смогу его найти. Сейчас зима, и все дороги замело. Я сам его найду, сказал король, попытался подняться, но потерял сознание. На протяжении ещё нескольких месяцев Просковья лечила короля, не отходя от него надолго ни днём, ни ночью, меняла повязки на ранах, готовила протёртую еду, чтобы хоть как-то накормить короля, беседовала с ним, рассказывая о жизни на земле. Настало время, когда Просковия смогла спросить у короля, кто он и откуда, и почему оказался один в глухом лесу. Я король, начал свой рассказ король. Это моё имя и мой титул. Мы прибыли с дочерью с планеты Кириус, вдвоём. Королева, моя жена, не смогла прилететь. У неё были свои планы, не знаю какие. Что же ты не поинтересовался, спросила Просковия. Мы женщины, народ нежный, нам хочется, чтобы с нами поговорили, внимание нам хочется. Я жизнь прожила, знаю, что говорю. Может, вы и правы, ответил король. Да только сейчас я ничего не могу изменить. Мне надо дочь найти. Очень надеюсь, что она жива и не потеряла ажирелья. Она у меня очень нежная и болезненная и делать ничего не умеет. Как она одна справится? Прасковья, вылечите меня быстрее, пожалуйста. Не спеши, ответила Прасковья. Всему своё время и свой час. И дочь найдёшь, и с женой поговоришь. Всё у тебя будет хорошо, король. На нашей земле много добрых людей, не дадут пропасть твоей дочери. А ты попей мой напиток и поспи. Сил набирайся.